Глава 2 В обществе сфинксов. Автомобиль медленно ехал по извилистым аллеям лабиринты. Изредка на перекрестке нескольких дорог почтальон сам колебался на какую указать. «С какого времени прямая дорога заменена этим лабиринтом?» – спросил я. «Это устроили 4 года тому назад. Приблизительно через год после того, как господин Лерн окончательно поселился». «В замке. Вы не знаете, с какой целью это сделано? Вы можете говорить совершенно откровенно, я племянник профессора». «Ну, потому». Впрочем, он большой оригинал. Что же он делает такого необычайного? «Ах, боже мой, да ничего особенного. Да его почти никогда и не видно. Это-то и страннее всего». Раньше, когда еще не было этой запутанной штуки, его часто можно было встретить. Он прогуливался по полям. Ну а после этой постройки, теперь, дай бог, чтобы он хоть раз в месяц показался, и то, когда приезжает в Грей, чтобы сесть в поезд. В сущности, все странности поведения моего дядюшки начались одновременно. Постройка лабиринта совпала с изменением в тоне писем. «Значит, в это время что-нибудь сильно повлияло на него?» «А его сожители?» – возобновил я разговор. «Немцы. Ну, эти, сударь, это какие-то невидимки. Да кроме того, представьте себе, что я, которому приходится бывать в фанвале шесть раз в неделю, я уж и не помню того времени, когда в последний раз видел парк, хоть краешком глаза. За письмами к воротам приходит сам Лерн». Вот какая перемена. Вы знавали старого Жана? Ну так вот, он бросил службу и уехал. Его жена тоже. Поверьте, что все это так, сударь, как я вам рассказываю. Нет больше ни кучера, ни экономки, ни даже лошади. И все это началось четыре года тому назад, не так ли? Да, сударь, так. Скажи, голубчик, ведь здесь много дичи, не правда ли? «Ну, знаете, не скажу. Пара зайцев, несколько кроликов, но зато слишком много лисиц. Как, неужели нет косуль, оленей?» «Ничего подобного!» Меня охватило странное чувство радости. «Вот мы и приехали, сударь!» И действительно, за последним поворотом оказалась прямая аллея, кончик который Лерн сохранил. Два ряда лип вытянулись по краям ее, и из глубины аллеи ворота фанвали как бы подвигались нам навстречу. Перед воротами аллея расширялась в полукруглую площадку, а за воротами крыша замка выделялась синим пятном на зеленом фоне деревьев. Ворота, соединявшие утёсы стены, сильно постаревшие, были по-прежнему покрыты черепичной кровелькой. Изъеденное червями дерево местами крошилось, Но звонок нисколько не изменился. Звук его, радостный, светлый и отдаленный, так живо напомнил мне моё детство, что я чуть не заплакал. Нам пришлось подождать несколько минут. Наконец раздался стук Сабо. — Это вы, Геято? — раздался голос с типичным зарейнским акцентом. — Да, господин Лерн. — Господин Лерн? — Я посмотрел на своего проводника, разинув рот. «Как? Это мой дядя говорил с таким акцентом?» «Вы раньше обычного времени!» — продолжал тот же голос. Раздался звук отодвигаемых засовов, и в образовавшуюся щель просунулась рука. «Давайте!» «Вот, господин Лерн, держите, но...» «Со мной приехал еще кто-то!» — тихо произнес внезапно притихший почтальон. «Кто такой?» Нетерпеливо вскричал голос, и в чуть-чуть приоткрытую калитку протиснулась фигура человека. Это действительно был мой дядя Лерн, но жизнь наложила на него курьезную печать. По-видимому, она сильно потрепала его. Предо мной стоял свирепый и неряшливый субъект, седые сероватые волосы которого свисали на воротник истрепанного поношенного костюма. Преждевременно состарившийся, он глядел на меня сердитыми глазами из-под нахмуренных бровей. «Что вам угодно?» — спросил он у меня суровым тоном. Произнес он. «Что вам укотно?» На минуту меня охватило сомнение. Дело в том, что это трагическое лицо, начисто выбритое и жестокое... Ни с какой стороны не напоминало больше лица доброй старой женщины, и я испытал при виде его два противоречащих друг другу ощущения, что я его узнал, и что все-таки он был неузнаваем. «Но, дядя», — пролепетал я наконец, — «это же я. Я приехал повидаться с вами, с вашего разрешения. Я написал вам об этом только мое письмо. Вот оно». «Мы прибыли одновременно, простите за рассеянность». «А, хорошо. Надо было сразу сказать. Я должен перед вами извиниться, племянник». Внезапная перемена фронта. Лерн засуетился, покраснев, сконфуженный, почти подобострастный. «Ага, вы приехали в механической коляске? Ага, ее нужно куда-нибудь поместить, не правда ли?» Он открыл ворота Настеж. «Здесь часто приходится самому себя услуживать», — сказал он под скрип старых ворот. При этих словах дядя усмехнулся. Но, видя его растерянный взгляд, я готов был держать пари, что ему было не до смеха, и что мысли его витают где-то в другом месте. Почтальон распрощался с нами. «Сарай все там же помещается?» — спросил я, показывая направо, на кирпичный домик. «Да-да, я не узнал вас сразу из-за усов». «Хм, да-да, из-за ваших усов. У вас их раньше не было. Сколько вам лет теперь?» «Тридцать один год, дядюшка». Когда я открыл сарай, сердце мое сжалось. Повозка, наполовину заваленная дровами, покрылась плесенью. Сарай и рядом расположенная конюшня были наполнены всяким полуразвалившимся хламом. Повсюду была густая пыль, по углам все было покрыто паутиной, которая свисала даже с потолка густыми прядями. «Уже тридцать один год», — повторил Лерн, но сказал это как-то машинально и думая, по-видимому, совсем о другом. «Но, послушайте, милый дядюшка, говорите же мне «ты», как прежде». «Ну, конечно, ты прав, милый...» «Хм... Николай, не так ли...» Я чувствовал себя очень стесненным, но и дяде было не по себе. Ясно было, что мое присутствие было ему не особенно желательным. Незваному гостю всегда заманчиво дознаться, почему он является помехой. Я схватил свой чемодан. Лерн заметил мой жест и, кажется, вдруг принял решение. «Оставьте!» «Оставь, Николай», — сказал он, почти приказав. «Я сейчас пришлю за твоим багажом». «Но раньше нам надо поговорить. Пойдем прогуляемся!» Он взял меня за руку и почти потащил в парк. Но он все еще над чем-то размышлял. Мы шли мимо замка. За немногими исключениями все ставни были закрыты. Крыша местами осела, местами даже была пробита. На обветшалых стенах штукатурка обвалилась пластами. И там и сям видна была кирпичная кладка». Растения в катках по-прежнему были расставлены кругом замка, но ясно было видно, что уже не одну зиму они провели на открытом воздухе вместо того, чтобы быть убранными в оранжерею. Вербены, гранатовые, апельсиновые и лавровые деревья стояли засохшими и мертвыми в своих сгнивших и продырявленных катках. Песчаная площадка, которую когда-то тщательно подчищали, могла теперь сойти за скверный лужок. Так она заросла травой и крапивой. Все походило на замок спящей красавицы перед приходом принца. Лерн шел под руку со мной, не говоря ни слова. Мы завернули за угол печального замка, и перед моим взором появился парк, полная разруха. Из солидания осталось от цветочных клумб и покрытых песком широких олей. За исключением лужка перед замком, превращенного в пастбище и окруженного проволочной решеткой, вся остальная долина вернулась к своему первичному состоянию первобытной чаще. Кое-где виден был след былых аллей по чуть заметному понижению уровня почвы. Но повсюду росли молодые деревца. Сад превратился в густой лес, с рассеянными на нем полянами и зеленеющими тропинками. Орденский лес вернулся на насильно отнятое у него место. Лерн, дрожащий рукой, задумчиво набил большую трубку, закурил, и мы проникли в лес, направившись по одной из бывших аллей, похожих теперь на зеленый грот». По пути мне встретились старые статуи, на которые я смотрел разочарованным взглядом. Один из прошлых владельцев замка расставил их в изобилии. Эти великолепные соучастники моих былых переживаний были, в сущности говоря, простыми современными изделиями, вылепленными каким-нибудь ремесленником под влиянием римских и греческих образцов во времена Второй Империи». Бетонные пеплумы вздувались, как кринолины, и прически этих лесных божеств, эхо, сфинкса, аретузы, были сделаны в форме низко спущенных шиньонов, заключенных в сетке, как у Бенуатон. Пройдя в молчании с четверть часа, дядя усадил меня на каменную скамью, сплошь покрытую мхом, стоявшую в тени громадных орешников, и сам сел рядом со мной. В густой листве, как раз над нашими головами, послышался легкий треск. Дядя судорожно вскочил и поднял голову. Среди ветвей сидела простая белка и внимательно смотрела на нас. Дядя посмотрел на нее таким пристальным взглядом, точно прицелился, потом облегченно засмеялся. «Ха-ха-ха, это просто маленькая штучка», — сказал он, не найдя, по-видимому, подходящего слова. «Однако», — подумал я, — «каким причудливым становишься, когда стареешь? Я знаю, что среда способствует всяким переменам. Не только начинаешь говорить помимо своей воли, как окружающие, но даже подражаешь их движением. Достаточно вспомнить, с кем дяде приходится жить, чтобы объяснить себе, почему он грязен, вульгарно выражается, говорит с немецким акцентом и курит громадную трубку». Но он разлюбил цветы, забросил свое хозяйство и дом и выглядит сейчас удивительно расстроенным и нервным. А если прибавить к этому еще и приключения этой ночи, то все становится еще менее ясным. А профессор, между тем, окидывал меня сбивавшим с толку взглядом и разглядывал меня так, точно производил оценку моей личности, и точно он никогда не видал меня до сих пор. Меня это сильно смущало. В его душе происходила борьба, отголоски которые отражались на его лице. Я ясно видел, что он колеблется между двумя противоположными решениями. Наши взгляды ежесекундно скрещивались, и, наконец, дядя, считая неудобным дальнейшее молчание, решился на вторую попытку. «Николай», — сказал он мне, ударив меня по колену, — «ты знаешь, ведь я разорен?» Я сразу понял его план и возмутился. «Дядюшка, будьте откровенны, ведь вы добиваетесь, чтобы я уехал». «Я? Что за странные мысли приходят тебе в голову, дитя мое?» «Конечно, я в этом уверен. Ваше приглашение само по себе могло отбить охоту приехать, а прием ваш далек от гостеприимства». Но, милый дядюшка, у вас должно быть очень короткая память, если вы могли счесть меня настолько корыстолюбивым, что я приехал сюда из-за наследства. Я вижу, что вы не тот, что были. Впрочем, я мог ожидать этого по вашим письмам, но то, что вы прибегаете к такой грубой уловке, чтобы изгнать меня отсюда, поражает меня. Потому что я-то ведь ничуть не изменился за эти 15 лет. «Я продолжаю чтить вас всем сердцем и право ни с какой стороны не заслуживаю ни этих ледяных писем, ни, клянусь богом, этого оскорбления». «Ну ладно, ладно, тише», — сказал Лерн очень недовольным тоном. «А главное, если вы хотите, чтобы я уехал», — продолжал я, — «скажите это прямо и открыто и прощайте. Вы мне больше не дядя. Не смей так кощунствовать, Николай». Он сказал это таким перепуганным тоном, что я попробовал еще больше смутить его. «И я донесу на вас, дядюшка, на вас, на ваших сподвижников, и выведу ваши секреты на свежую воду». «Ты сошел с ума, ты окончательно сошел с ума! Да самолчишь ли ты? Вот выдумщик!» Лерн расхохотался во все горло, но сам не знаю почему, выражение его глаз испугало меня, и я пожалел, что сказал это. Он заговорил снова. «Послушай, Николай, не набивай себе головы чушью. Ты славный малый. Дай твою руку вот так. Ты всегда найдешь во мне своего старого дядю, который тебя крепко любит. Это, конечно, неправда. Я вовсе не разоренный мой наследник. Наверное, кое-что получит, если он будет поступать согласно моей воле. Но в том-то и дело, что тебе, как мне кажется... «Было бы лучше здесь не оставаться. Здесь нет ничего такого, что могло бы служить развлечением для человека твоего возраста, Николай. Я целый день занят». Теперь профессор мог говорить сколько его душе было угодно. Лицемерие сквозило во всех его словах. Он оказался тортюфом, так что его нечего было щадить, а наоборот обмануть его было добрым делом. «Я не уеду, пока вполне не удовлетворю своего любопытства». Поэтому я перебил его. «Вот», — сказал я обиженным тоном, — «вот вы снова поднимаете вопрос о наследстве, чтобы уговорить меня покинуть фон Валь. Вы, по-видимому, окончательно мне не доверяете». Он сделал отрицательный жест. Я продолжал. «Наоборот, позвольте мне остаться, чтобы возобновить наше знакомство. Это в интересах нас обоих». Лерн нахмурил брови, потом сказал шутливо «Ты продолжаешь отрекаться от меня, мальчишка!» «Ничуть не бывало, но не гоните меня от себя, или вы меня очень огорчите, откровенно говоря», сказал я тоже шутливым тоном. «Я не буду знать, что и подумать». «Остановись!» – воскликнул дядя громко. «У тебя нет никаких оснований предполагать что-нибудь плохое. Как раз наоборот!» «Само собой разумеется. А все-таки у вас есть тайны» но это ваше право иметь их. Если я заговорил с вами о них, то потому что должен же я упомянуть об этом, чтобы уверить вас, что я буду относиться к ним с уважением. Есть всего только один секрет. Один. И цель его благородна и благодетельно, сказал с ударением дядя, оживившись вдруг. Слышишь ли? Только один. Это секрет нашей работы. И благодеяние для всех и слава. И несметное богатство. Но нужно пока абсолютное молчание. Тайны. Весь мир знает, что мы здесь работаем. Во всех газетах об этом писали. Какая же это тайна? Успокойтесь, дедушка, и определите сами, как мне вести себя у вас. Я отдаю себя в ваше полное распоряжение. Лерн снова погрузился в размышления. Ну хорошо, сказал он, поднимая голову. Пусть будет так. Такой дядя, каким я всегда был по отношению к тебе, не может тебя оттолкнуть. Это значило бы отречься от всего прошлого. Оставайся тут, но вот на каких условиях. Мы в наших опытах почти приблизились к концу. Когда опыты подтвердят наше открытие, мы опубликуем его. И весь мир узнает о нем сразу. До того времени я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал, что бы то ни было, о ходе наших работ, потому что сообщение о неувенчавшихся окончательным успехом опытах может дать исходную точку нашим конкурентам, которым может удастся опередить нас. «Я не сомневаюсь в твоей сдержанности, но предпочитаю не подвергать тебя испытанию». И поэтому прошу тебя в твоих же собственных интересах ничего не выведывать для того, чтобы нечего было скрывать. Я говорю в твоих собственных интересах. Я это сказал не только потому, что легче не копаться в том, в чем не надо, чем молчать, а еще вот по каким причинам. Наше предприятие, в конце концов, коммерческое предприятие. Коммерсант твоего склада мне впоследствии очень пригодится». Мы разбогатеем, племянничек. Мы будем обладать миллиардами. Но для этого ты должен дать мне возможность спокойно и мирно заниматься приготовлением материалов для нашего богатства. Ты с сегодняшнего дня должен быть тактичным и беспрекословно подчиняться моим распоряжениям, чтобы оказаться достойным занять место моего компаньона». Кроме того, я не единственный участник этого предприятия. Тебя могли бы заставить раскаяться в неповиновении тем правилам, которые я тебе предписываю. Раскаяться жестоко, более жестоко, чем ты можешь себе это вообразить. Поэтому будь безучастен ко всему, племянничек. Старайся ничего не видеть, не слышать и не понимать, если хочешь быть миллионером и остаться в живых. Но имей в виду, что безучастность вовсе не лёгкая добродетель. Особенно в фонвале, Как раз этой ночью вырвались на свободу вещи, которые не должны были бы быть там. И попали туда только по недосмотру. При этих словах Лерн внезапно обозлился. Он угрожающе протянул кулаки в пространство и пробурчал сквозь зубы. «Проклятый Фельгельм! Бессмысленная скотина!» Теперь я окончательно убедился, что тайна была значительна и что раскрытие ее обещает мне много любопытного и неожиданного. Что же касается обещаний доктора, то я им придавал так же мало значения, как и угрозам. А рассказ его не возбудил во мне ни алчности, ни страха, чувства, которыми дядя хотел регулировать мое повиновение. Я спокойно спросил, «Больше вы от меня ничего не требуете?» «Нет». «Трепую. Но тут пойдет речь о запрете другого характера. Видишь ли, сейчас в замке я представлю тебя одной особе. Я приютил ее. молотую девушку!» Я взглянул на него с удивлением, и Лерн понял, в чем я его заподозрил. «О, нет!» – воскликнул он. «Это дочерняя привязанность и больше ничего. Но все же я ею очень дорожу, и мне было бы крайне неприятно...» Если бы это чувство уменьшилось из-за другого, которое я уж не могу рассчитывать внушить. «Словом, Николай», — сказал он очень быстро, как бы испытывая чувство стыда, — «я трепую от тебя честного слова, что ты не станешь ухаживать за моей любимицей». Огорченный таким унижением, а еще больше его бестактностью, я подумал, что как-никак, ревность без любви так же часто встречается, как дым без огня. «За кого вы меня принимаете, дядюшка? Достаточно того, что я у вас в гостях». «Ладно, ладно. Я прекрасно знаю физиологию и знаю, как к ней надо относиться. Могу ли я рассчитывать на тебя? Ты даешь слово?» «Хорошо». «Что же касается ее, добавил он с самодовольной улыбкой, «то на короткое время я спокоен. Она недавно имела случай видеть, как я обращаюсь». С ее поклонниками. Не желаю тебе испытать это на себе. Поднявшись со скамьи, дядя, заложив руки в карманы, с трубкой в зубах, поглядывал на меня насмешливо и вызывающе. Этот физиолог внушал мне непреодолимое отвращение. Мы продолжали нашу прогулку по парку. «Кстати, не говоришь ли ты по-немецки?» — спросил вдруг профессор. «Нет, дядя, я владею только французским и испанским языком». «По-английски тоже не говоришь. Но знаешь, это не очень шикарно для будущего короля торговли. Тебя немногому учили?» «Рассказывайте другим, дядюшка. Морочьте других. Я начал с того, что широко раскрыл глаза, потому что вы велели их зажмурить, и прекрасно увидел по вашему довольному лицу, что вы недовольны только на словах. Мы дошли до конца парка, направляясь вдоль по утесам» и увидели оба боковых крыла замка, такие же ветхие, как и фасад. Как раз в эту минуту я обратил внимание на какую-то ненормальную птицу. Это был голубь, который летел с необыкновенной быстротой, и, описывая над нашими головами все меньшие круги, все ускорял свой полет. «Погляди на эти розы, растущие на этом тернистом кусте. Они очень красивы и интересные, сказал дядя. Из-за отсутствия ухода этот куст сделался снова шиповником. «Какой странный голубь!» — сказал я. «Посмотри же на розы!» — настойчиво повторил Лерн. «Можно предположить, что у него в голове дробинка. Это случается иногда на охоте. Он будет подниматься все выше и выше и упадет с очень большой высоты. Если ты не будешь смотреть под ноги, ты упадешь и расцарапаешь себе лицо о шипы. «Берегись, мой друг!» Это любезное предупреждение было сказано угрожающим тоном, совершенно не подходившим к смыслу слов. А птица, в это время достигнув центра спирали, не стала подниматься, как я ожидал, а опускаться, делая странные скачки и кувыркаясь через голову. Она ударилась об утес недалеко от нас и упала мертвой в кустарник. «Почему профессор вдруг сделался еще беспокойнее?» Отчего он ускорил свою походку? Вот вопросы, которые я задавал себе, как вдруг трубка выпала у него изо рта. Бросившись вперед, чтобы поднять ее, я не смог скрыть охватившего меня изумление. Он перекусил трубку, стиснув в бешенстве зубы. Инцидент закончился немецким словом. Должно быть ругательством. Возвращаясь по направлению к замку, мы увидели, что в нашу сторону бежит очень толстая женщина в синем переднике. По-видимому, такой быстрый способ передвижения был большой редкостью в ее жизни и давался ей нелегко. Так на ней все тряслось, и она крепко-накрепко сама себя обхватила руками, точно прижимала к себе какую-то драгоценную, вырывающуюся из рук слишком большую ношу. Увидев нас, внезапно она остановилась как вкопанная, что на первый взгляд казалось совершенно невозможным, и как будто хотела повернуть назад». Все же она решилась пойти вперед, чрезвычайно сконфуженная, с выражением пойманного врасплох школьника на лице. Она предчувствовала свою участь. Лерн набросился на нее. «Варвара, что вы здесь делаете? Вы забыли, что я запретил вам выходить за пределы пастбища? Кончится тем, что я вас выставлю из замка, Варвара. Но прежде накажу. Вы меня понимаете?» Толстая женщина страшно перепугалась. Она жеманно опустила глаза, сделала маленький ротик и закудахтала объяснение. Она мал увидела из кухни падение голубя и подумала, что он поможет ей разнообразить меню. Ведь приходится ежедневно есть одно и то же. А кроме того, прибавила эта бестолковая голова, «Я не думала, что вы в саду. Я была уверена, что вы в ла...» Грубая тяжеловесная пощечина прервала ее на этом слоге. начальном слово «лабиринт», как я предположил. «О, дядюшка!» — воскликнул я в негодовании. «Послушайте вы! Или оставьте меня в покое, или убирайтесь вон! Поняли?» Варвара была в таком ужасе, что даже не смела заплакать во весь голос. От сдерживаемых рыданий она икала. Побледнела она страшно. И костистая рука Лерна оставила на щеке ярко-красный след пальцев. «Ступайте! Возьмите багаж этого господина в сарае и снесите его в львиную комнату!» Эта комната помещалась в первом этаже западного крыла. «А вы не поместите меня в ту комнату, которую я занимал всегда?» «В какую?» «Как в какую?» «Ну, в желтую, в портере, в восточном крыле. Разве вы забыли?» «Нет?» Отрезал он сухо. «Она занята!» «Ступайте, Фарвара!» Кухарка побежала от нас еще быстрее, чем бежала раньше и доставила нам возможность любоваться другой стороной ее грузной фигуры, колыхавшейся от быстрого бега. Направо зеленел заглохший пруд. Мне стало казаться, что я сплю или нахожусь в литаргии. Я все больше и больше удивлялся. Все же я постарался ничем не выказать своего изумления при виде новой большой постройки из серого камня, прислоненной одной стороной к утесу. Постройка эта состояла из двух зданий, разделенных небольшим двориком. Двор этот был закрыт от чужих взглядов стеной с воротами посередине, которые в данный момент тоже были закрыты. Но оттуда доносилось клохтанье и даже раздался лай собаки, по-видимому почуявший наше присутствие. Я решился позондировать почву. «Вы покажете мне вашу ферму?» Лерн пожал плечами и сказал «Может быть». Потом, обернувшись к дому, он позвал Вельгельм! Вельгельм! Немец с лицом, как солнечные часы, открыл слуховое окно и высунулся в него. Профессор принялся его ругать на его родном языке так свирепо, что бедняга дрожал всем телом. «Черт возьми», — подумал я. По-видимому, по его недосмотру, как раз этой ночью вырвались на свободу такие вещи, которые не должны были быть там. Я в этом уверен. Когда дядя окончил выговор, мы пошли дальше, вдоль пастбища. На пастбище находились черный бык и четыре разномастные коровы. Все это стадо без видимой причины эскортировало нас во время нашей прогулки вдоль пастбища. Мой ужасный родственник развеселился. «Вот, Николай, представляю тебе Юпитера!» «А вот белая Европа, рыжая Ио, белокурая Атор и Пасифая в очаровательном платье. Можешь назвать его молочным с чернильными пятнами. Или же угольным, испещренным меловыми полосами, как тебе будет угодно». Эти воспоминания из области легкомысленной мифологии заставили меня улыбнуться. «По правде говоря, я готов был ухватиться за первый представившийся предлог, чтобы немного рассеяться». У меня была чисто физическая потребность в этом. Кроме того, я так проголодался, что мог думать только о том, как бы удовлетворить чувство голода. Поэтому меня притягивал только замок. Там мне дадут поесть. И эта мысль чуть не заставила меня пройти, не обращая внимания мимо оранжереи. Было бы очень жаль. Старую оранжерею расширили, пристроив к ней два больших флигеля». Насколько можно было разглядеть за опущенными шторами, эта постройка была произведена очень тщательно и были применены все новейшие усовершенствования. Вся постройка целиком напоминала что-то среднее между дворцом и колоколом и производила довольно неожиданное впечатление чего-то грандиозного. Такая роскошная теплица в такой трущобе? Я с не меньшим изумлением констатировал бы присутствие любовного источника в монастыре. Во времена моей тетушки львиная комната предназначена была для гостей. Она освещалась и теперь освещается тремя окнами, помещенными в нишах, вроде альковов. Одно окно выходит на ту сторону, где находится оранжерея, и снабжено балконом. Через другое виден парк. Сквозь него я увидел пастбище, за ним пруд, а совсем вдали – избушку, которая исполняла роль Бриарея». Третье окно приходилось напротив восточного крыла, из него я увидел окна моей прежней комнаты со спущенными шторами, и в перспективе весь фасад замка, заслонявший от меня вид налево. Я почувствовал себя в этой комнате, как в гостинице. Ни одна вещь не будила во мне воспоминаний. «Картина, жуй!» потрескавшаяся от времени, снятая со стены и брошенная куда-то в угол, украшала ее яркой раскраской своих львов. Портьеры, кровати и окна были украшены теми же изображениями. Между окон симметрично висели две гравюры – воспитание ахила и похищение Диениры, которые были так сильно испорчены сыростью, что с трудом можно было рассмотреть лица. Убранство довершали недурные нормандские часы – футляр которых напоминал поставленный дыбом гроб. Эмблема и в то же время мера времени. Все это было старомодно и неприглядно. Я с наслаждением умылся довольно жесткой водой и переодел белье. Варвара принесла мне, причем вошла не постучав, тарелку простого крестьянского супа. Ни звука не ответила мне на высказанное мною сожаление по поводу ее щеки и тяжеловесно испарилась, как гигантский эльф. В зале никого не было, разве только если назвать кем-нибудь две тени. Маленькая креслица, обитая черным бархатом с двумя желтыми кистями, потерявшая форму, присевшая опухоль, которую я когда-то так удачно назвал жабой, разве я мог увидеть ее снова, не воскресив на ней тени моей милой рассказчицы сказок, Моей славной тетушке, тень моей матери, более строгой, с которой я не смел шутить. Разве я могу не вспомнить, как она облакачивалась на твои ручки, милое кресло? Если только ты на самом деле кресло, а не что-нибудь другое. Все до мельчайших подробностей осталось по-старому, начиная от знаменитых белых обоев, убранных гирляндами цветов заплетенных в веночке, кончая ламбрикенами из серого шелка, которые соприкасались своими обшитыми бахромой полами, все удивительно сохранилось. Набитые шерстью опухоли по-прежнему округляли поверхность диванов и кресел, и время не сделало более плоскими сиденья шезлонгов и пуфов. Со стен мне, как и в детстве, улыбались все мои усопшие родственники, мои предки, дедушки и бабушки пастели-миниатюры. Мой отец гимназистом, да геротип. На камине были прислонены к зеркалу фотографические снимки в бумажных рамках. Группа большого формата привлекла мое внимание. Я снял ее, чтобы лучше рассмотреть. Это был мой дядя в обществе пяти мужчин и большого Сен-Бернара. Фотография была снята в фонвале. Фоном служила стена замка, и можно было узнать лавровое дерево в катке. Любительский снимок. Без фирмы. На карточке Лерн выглядел добрым, мужественным и веселым. Словом, был похож на того ученого Лерна, каким я рассчитывал его увидеть. Из остальных пяти я узнал только троих. Это были три немцы. Остальных двух я никогда не видал. В этот момент дверь открылась так внезапно, что я не успел поставить карточку на место. Вошел Лерн, толкая перед собой молодую женщину. «Мой племянник Николай Вермон, мадемуазель Эмма Бурдише». Мадемуазель Эмма, надо полагать, только что выслушала от Лерна один из тех резких выговоров, на которые он был большой мастер. Это видно было по ее растерянному выражению лица. У нее не хватило силы воли даже на то, чтобы сделать всеми принятое ласковое выражение лица. Она ограничилась неловким движением головы. Я же, поклонившись, боялся поднять глаза, чтобы дядя нечаянно не прочел того, что делалось у меня на душе. На душе. Если под этим словом понимать группу способностей, выделяющих и возвышающих человека над остальными животными, то я думаю, что лучше будет не компрометировать моей души в данном случае. Мне не что хотя всякая любовь в своей основе и представляет животное стремление полов к соединению, все же по временам случается, что дружба и уважение облагораживают это чувство. Увы, моя страсть к Эмме осталась навсегда на ступени первобытного животного чувства. И если бы какому-нибудь Фрагонару вздумалось увековечить нашу первую встречу, и он решился бы в подражании XVIII веку украсить картину изображения Мамура. То я посоветовал бы ему изобразить эроса с козлиными ногами, Купидона Фавна, без улыбки и без крыльев, его колчан сделать из лыка, а стрелы из дерева и обогреть кровью, и назвать следовало бы этого Бога любви, не стесняясь паном. Это единственный всемирный бог любви, дарящий наслаждением, не спрашивая у вас позволения. Обольстительный порог, делающий вас отцами и матерями. Чувственный властелин жизни, который относится с одинаковой заботливостью к вольному воздуху и к кабаньей берлоге, к прекрасной кровати и к собачьей конуре. Тот самый, который толкнул нас друг к другу. Мадмуазель Бурдише и меня, как двух шаловливых кроликов. Существуют ли ступени женственности?» Если да, то я ни в одной женщине никогда в жизни не встречал большей женственности, чем в Эмме. Я не стану ее описывать, так как не видел в ней объекта, а только существо. Была ли она прекрасна? Несомненно. Возбуждало ли желание обладать ею? О, наверное. Все-таки цвет волос ее я запомнил. Они были огненного цвета, темно-красного» может быть выкрашены. Перед моими глазами сейчас пронеслось ее тело и пробудило умершее желание. Она была прекрасно сложена и не имела ничего общего с этими тонкими, плоскими женскими фигурами, которые представляют так мало соблазна для мужчин, потому что любознательному взору не на чем отдохнуть. Платье Эммы вовсе и не стремились скрыть ее приятные округлости и наоборот из... Вполне похвального стремления к истине, она давала возможность убедиться, что природа наделила ее ими в двойном количестве, что всегда стремятся доказать скульпторы и художники в пику портнихам. Добавлю, что это очаровательное существо находилось тогда как раз в расцвете своей красоты и молодости. Кровь прилила у меня к голове, и вдруг я почувствовал, что мною овладевает чувство бешеной ревности – Ей-богу, мне казалось, что я охотно отказался бы от этой женщины, лишь бы никто другой к ней не прикасался. Лерн, бывший мне до этого момента противным, сделался для меня невыносимым. Теперь я твердо решил остаться во что бы то ни стало. Между тем разговор не завязывался. Мы не знали, о чем говорить. Сбитый с толку внезапностью появления и желая скрыть свое смущение, я пробормотал, чтобы что-нибудь сказать». «Видите, дядя, я как раз разглядывал эту карточку». «Ах да, группа моих помощников во главе со мной. Вильгельм, Карл и А вот Макбель, мой ученик. Не правда ли очень удачно вышел, Эмма?» Он поднес карточку к глазам Эммы и указывал на изящного, стройного, начисто выбритого по американской моде молодого человека небольшого роста, опиравшегося на Сен-Бернара. «Правда? Красивый и остроумный малый?» — насмешливо спрашивал профессор. «Идеальнейший шотландец!» Эмма не шелохнулась, все еще не отделавшись от испуганного выражения лица. Но все же она медленно и с трудом произнесла. Его Нелли была такая забавная, умела делать всякие штуки, точно ученая собака из цирка. «А Макбель?» — настаивал дядя. «Он тоже был забавен!» «Да?» — по задрожавшему подбородку я увидел, что она сейчас расплачется. Она прошептала. «Бедный несчастный Макбель!» «Да!» — сказал мне дядя, отвечая на мой немой вопрос. «Донни Фан Макбель вынужден был оставить у меня службу вследствие чрезвычайно неприятных обстоятельств, о которых можно только пожалеть. Молюсь Богу, чтобы судьба уберегла тебя от таких неприятностей, Николай!» «А кто этот другой?» – спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему. «Этот господин с темными усами и бакенбардами. Кто это?» «Он тоже уехал!» «Это доктор клоц сказала подошедшая поближе и успокоившаяся Эмма. «Отто клоц О, этот...» Лерн взглянул на нее с таким выражением, что она замолчала от взгляда. «Я не знаю, угрозу какого наказания она прочла в нем. Но бедную девушку судорожно передернула. В этот момент Варвара, с трудом протиснув в двери половину своей мощной фигуры, жеманно доложила, что кушать подано. Стол был накрыт всего на три прибора. Я решил, что немцы едят отдельно, в сером здании. Завтрак прошел в угрюмом молчании. Мадемуазель Бурдеше не проронила ни единого слова и ничего не ела. Так что, уходя к себе, я не мог вывести никакого заключения о том, к какому кругу общества она принадлежит. Потому что ужас обезличивает и уравнивает людей. Но я с трудом держался на ногах от усталости. Как только подали десерт, я попросил разрешения пойти спать, причем просил не будить меня до завтрашнего утра. Войдя к себе в комнату, я немедленно стал раздеваться. Говоря по правде, путешествие, ночь, проведенная в лесу и приключение этого утра довели меня до полного изнеможения. Все эти загадки изводили меня, во-первых, потому что это были загадки, а во-вторых, потому что они представлялись такими неясными. И мне казалось, что я брожу в каком-то тумане, в котором неясные очертания сфинксов поворачивались ко мне неопределенными лицами. Я взялся за подвязки, чтобы отстегнуть их... И не отстегнул. Я увидел в окно, что Лерн, в сопровождении своих трех помощников, идет по саду, направляясь к серому зданию. «Они идут туда работать», — размышлял я. «Это не подлежит никакому сомнению. За мной никто не следит. Особых мер предосторожности еще не успели предпринять против меня, тем более, что дядя убежден, что я сплю. Николай, надо действовать, сейчас или никогда. С чего начать? С эммы или с тайны?» «Хм, бедняжка здорово напугана сегодня. Что же касается секрета...» Машинально надев снова жилетку и пиджак, я ходил от окна к окну, не зная, на что решиться. Тут, сквозь вычурную решетку балкона, я обратил внимание на громадную расширенную оранжерею. Она была таинственно заперта. Вход в нее был запрещен. Она притягивала меня. Я вышел, стараясь не производить шума и не привлекать ничьего внимания.